Глава тринадцатая. Заднакомство. В салоне автомобиля сидели двое. За рулем Лыс и Лена. Рядом в расслабленной позе мужчина лет тридцати. Он молчал. Этим особенно действовал Леннон на нервы. Я вот о чем думаю. Леннон заговорил первым. Но? Как вы там на зоне без баб обходились? Скажи Серегам. Да пошел ты. Серега обиженно отвернулся. Его неожиданно разозлил этот житейский вопрос. Не сдержавшись, Леннон захохотал. вернемся в Москву. Я тебя в такой бордельера пристрою». «Да пошел ты», повторил Серега. «Короче, давай поговорим, а то засну. И будут нас с тобой потом, как кирку бланшированную из машины выковыривать». Меня уже тошнит от этих поездок. Лысый Леном снял очки и обеими ладонями протер глаза. «Не вопрос, ты только скажи, я тебе другую командировку выпишу». В его словах послышалась откровенная угроза. Серега не знал, что для него страшнее. Дождаться обещанной командировки, Или видеть, как неуправляемая машина несется по встречной полосе со скоростью 120 км в час. Наконец Лейси Леннон опустил руки на руль. «Черт! Неужели не догоним девчонку?» «Как объяснить Наде?» Он устало заворочился в кресло. «Не понимаю. Чего ты перед этой мартышкой на цирлах упражняешься? Парил бы ей в лобешник. Заткнись. Строит из себя». «Заткнись!» Леннон заговорил подозрительно низким голосом. кошка дранная, задница с кулачок. Тьфу! Смотреть не на что. Высерок куриный. Хы! И еще раз тяхнешь — убью. Серега затих, не зная, чего можно ожидать от этого лысого. В кругу, как у Лены на очках человека. Припав к боковому стеклу, он без интереса смотрел на мелькавшие в темноте дома. Внезапно машина резко вильнула вправо и остановилась у придорожного ресторана под названием «Посидим». Посидим? Лысый Лен первым вышел из автомобиля. Серега угрюмо последовал за ним. Позади сработал центральный замок и хлюпнула система сигнализации. Когда поднялись на крыльцо и открыли входную дверь, в лицо похнуло прокисшей едой и табачным дымом. В заведении было жарко. Под самым потолком вращались турецкие вентиляторы. Из динамик лилась музыка. За столами не больше десятка посетителей. Они выбрали огороженный диванами стол у окна, чтобы видеть оставленную во дворе машину. Поесть? Осведомился подошедший официант с блокнотом. "Да", сказал Лин. Усаживай за стол. А выпить? Весело подмигнул официант. За рулём не пью. Меню подай. Да я вам и так скажу. Бефстроганов. Фирменные котлеты по-седим и картофель фри. Это всё? спросил лысый Лена. Всё. Тогда принеси два бефстроганова с картошкой. И кофе свари. Не варимс. Не с кафе у нас. Тогда чай. Официант сделал запись и склонившись на всякий случай, переспросил. Может, всё-таки водочки? Нет. Уверены? Тебе что, письменно подтвердить? Мое пердило подтвердило. Неожиданно взорвался Серега. В этот момент над буфетом железным скрипом провернулся зеркальный шар. Направленный на него луч прожектора рассыпался многочисленными искрами. Погас верхний свет. Музыка зазвучала громче. В дальнем углу зала появились танцующие парочки. Официант принес тарелки. Увидев скрюченные ломки картофеля, Лайс и Лена поморщился. Из микроволновки... а вы думали, за трицятку для вас шеф-повара из Парижа выпишу? Убери. Принеси чай и какие-нибудь булки. А за это кто будет платить? Официант оглянулся. Искол глазами здоровенного вертилу, подал ему условный знак. Мы заплатим. Заплатим, браток. Принеси чай, и ни о чём я не волнуюсь, сказал Серёга. Голос его при этом был неестественно миролюбивым. Принеси и унеси, пробурчал официант и с грохотом собрал столовые приборы. Сами не знают, чего хотят. Он прихватил тарелки и снова кивнул в вышибали. Тот расслабился, уселся на табурет, открыл бутылочку с пивом. Холодный чай принесла официантка. Лысый Лена сделал предупреждающий жест рукой. «Счет принеси» и позови того, что подходил первым. Попросил Серега. «Кирилла Осипича?» «Кирилла Осипича, позови». Через минуту к ним подошел недовольный официант. «Хорошо тут у вас», — сказал Серега. «Присаживайся, друг, а девчонке скажи, чтобы водочки принесла. Или нет?» Лучше конику подаруешь. Кирилл Осипович присел на край дивана. Ваш счёт? Сколько там? 250? Возьми 500, дорогой. Серёга протянул деньги. Спасибочки. Кирилл Осипович удовлетворённо пискнул. Значит, коничку две бутылочки? Не три. Я мигом. Ты что задумал? Спросил лысый Лена, когда официант ускакал к подсобке. Подожди. Серёга внимательно осмотрел зал. А ты с ключевым следом охранник? поднявшись со стула, подался на кухню. Вот. Возвратившись, Кирилл Осипович проворно выстоял бутылки на стол. Садись. Серега похлопал рукой по искусственной коже дивана. Да нет, не на край. Сюда иди, в уголок. Официант сноровисто пробрался в угол. Прежде чем сесть, он открыл коньяк и разлил его по рюмкам. За знакомство? За знакомство. Серега неожиданно обнял Кирилла Осиповича и ударил кулаком под дых. Тот резко дернулся, обмяк и откинулся на спинку дивана. «Пойдем!» Серега встал и, прихватив со стола бутылку, сунул ее в карман. Они вышли из заведения, сели в машину, поехали. Серега закинул назад голову и громко загоготал. «Дурак черта!» Леннон прибавил скорость. «Смотри!» – заорал вдруг Серега. «Это же ее машина! Гони!»